Издательство Эксмо. Биби Истон. Рок-звезда. Рок-звезда — результат творческого вымысла, основанного на событиях из жизни героев, впервые появившихся в воспоминаниях Биби Истон 44 главы о четырех мужчинах. Общие обстоятельства и многие ситуации, отраженные в книге, совпадают с реальностью, а физические характеристики и имена всех героев, кроме Биби, изменены, чтобы скрыть личность участников. Любое сходство с реально существующими людьми случайно. Так как в тексте в больших количествах встречается сквернословие, насилие, подробное описание сексуальных сцен, использование наркотиков и преступности. Эта книга не предназначена и вообще должна быть полностью спрятана ото всех, не достигших 18 лет. Эта книга посвящается парню, который относился ко мне как к принцессе, и я больше никогда не превращалась в лягушку. Спасибо, Ганс. Твоя любовь разбила злые чары».